Второе. Строение скелета. В скелете человека различают несколько отделов. Скелет головы, череп, состоит из двух частей – мозговой и лицевой. Кости мозговой части – лобная, две височные и затылочная прочно соединены между собой и создают надежную защиту мозгу. Наиболее крупные кости лицевого отдела, парные скуловые, верхнечелюстные кости и непарная подвижная нижнечелюстная кость. Скелет туловища состоит из позвоночника и грудной клетки. Позвоночник связывает части тела, выполняет защитную функцию для спинного мозга и опорную для головы, рук, туловища. Позвоночник образован позвонками. Каждый позвонок состоит из тела, дуги и отходящих от нее отростков. Между телом и дугой расположено позвоночное отверстие. Отверстия всех позвонков составляют позвоночный канал, в котором находится спинной мост. В позвоночнике 33-34 позвонка. Из них 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 сросшихся между собой крестцовых и 4-5 копчиковых позвонков. Позвоночник человека имеет изгибы, играющие роль амортизатора. Благодаря им смягчаются толчки при ходьбе, беге, прыжках, что очень важно для предохранения внутренних органов и особенно головного мозга от сотрясений. Грудная клетка образована 12 парами ребер, подвижно соединенных с грудным отделом позвоночника и с грудиной. Грудная клетка защищает сердце, легкие и другие органы от повреждений служит местом прикрепления дыхательных мышц и мышц верхних конечностей. Скелет конечностей У человека функции конечностей рук и ног четко разграничены. Верхними человек совершает различные движения, трудовые операции, Нижние служат для опоры и передвижения. Скелет любой конечности состоит из пояса конечностей и скелета свободной конечности. Кости пояса конечностей соединяют свободные конечности со скелетом туловища. Пояс верхних конечностей образован двумя лопатками и двумя ключицами. Скелет свободной верхней конечности состоит из плечевой кости, костей предплечья и кисти. Плечевая кость образует с лопаткой подвижное соединение плечевой сустав. Предплечье образовано лучевой и локтевой костями. Кисть образована большим количеством мелких костей. В ней различают три отдела: запястье, пясть и фаланги пальцев. Пояс нижних конечностей составляют две тазовые кости, которые соединяются с крестцом. Тазовые кости вместе с крестцом Образуют кольцо, на который опирается позвоночный столб. С тазовыми костями соединяются скелет нижних конечностей и мышцы. Он служит для них опорой и принимает участие в их движениях. Тазовый пояс также поддерживает и защищает внутренние органы. Скелет свободной нижней конечности состоит из бедренной кости, костей голени и стопы. К костям голени относятся большеберцовые и малоберцовые кости. Кости стопы подразделяются на кости предплюсны плюсной и фаланги пальцев. Стопа ноги имеет вогнутый свод в средней внутренней части, что важно для распределения тяжести тела. Свод, как рессора, пружинит и смягчает толчки при движении. У детей, подростков может возникать временное уплощение стоп, связанное с утомлением и растяжением мышц и связок, плоскостопие. Этому способствует хождение в тесной обуви, на плоской подошве или на высоких каблуках, ожирение, длительные физические нагрузки при стоянии или ходьбе. Для предупреждения плоскостопия надо правильно подбирать обувь чаще ходить босиком по песку, гравию, выполнять специальные упражнения.